Глава 41. Мигеровна снова в деле. Мария. После милого общения со Звонаревой от имени Славы я откидываюсь на спинку кресла в тренерской и победно улыбаюсь. Представляю, как вытянется лицо Катьки после общения с замдиректора, когда тот ее уволит. Наверное, это происходит прямо сейчас. Смакую ощущение. Но ликовать по поводу победы рано. Ой, как рано. Смотрю на время. Слава уже должен был приземлиться, но наверняка еще не успел добраться до какого-нибудь салона связи, чтобы купить телефон и восстановить сим-карту. Впрочем, времени у меня совсем немного. Быстренько перехожу к следующему пункту плана. Удаляю всю его переписку со Звонаревой, потом блокирую ее номер. Также блокирую ее везде, где только можно, чтобы она никак не могла до него достучаться. Вношу ее страничку с блогом в черный список тоже. Теперь пришло время для финта ушами. Меня в списке контактов Славы номер телефона Звонаревой на похожий. Специально такой искала и нашла. Он отличается всего одной цифрой посередине. Кто такое заметит? Я гений. Мне бы в спецслужбы. Орлов наверняка восстановит свой аккаунт Google и перенесет все данные с украденного телефона на новый. В результате у него будет неверный номер Звонаревой. Он станет писать и звонить ей. Отвечать буду я. Теперь нужно разобраться с его телефоном, чтобы не отследил местоположение. Кладу аппарат на пол, беру заранее припасенную килограммовую гантелью и роняю ее на мобильный. Треск, шум, красота. В тренерскую тут же врывается мой коллега Василий. Парень во всех местах мускулистый, аппетитный, привлекательный. По крайней мере, пока не раскрывает рот. Тогда уж всем становится ясно, что у него в мозгу целая одна извилина. «Маш, что случилось?» «Ужас!» – охаю. «Уронила на телефон гантель, прикинь!» «Жесть!» – отвечает он, выпучив глаза. «Ничего страшного, все равно он был старый. Ты иди, я сама справлюсь». Выпроваживаю его, складываю остатки телефона в сумочку, а то вдруг кто найдет. Примерно через полчаса на фейковый номер звонаревой, сим-карту с ним я вставила в свой мобильный, приходит первое сообщение от Славы. «Привет, ты как? Ок?» «А я посеял телефон, представляешь?» «Но уже купил новый, так что все нормально». «Ужас!» Как же ты умудрился посеять его в самолете? Картинно удивляюсь. Сам не понял, он был в сумке, точно помню. Хотя, может, дома забыл или в такси. Любимая, я скучаю, аж зубы сводит, а ты? Любимая, судак ты недорезанный, скучаешь ты по ней. Орлов, ты заслужил все, что я с тобой сделаю, все до последнего. Наступает мой любимый момент. Обожаю калашматить влюбленные сердца. Отвечаю ему. Если бы скучал, то не уехал, а так бросил меня тут работать. Я тебе рабыня, что ли?» «Кать, я же приглашал». Тут же начинает отмазываться он. «Ты сама сказала, что не поедешь, коллеги заболели, не помнишь, что ли?» «Коллеги заболели, да. Точнее, я купила им справочки и убедительно пригрозила, чтобы не вякали, что не надо». «Но Орлову об этом неизвестно, разумеется». «Пишу ему». «И что?» «Это повод бросать меня как ненужную вещь мчать в Москву?» Что тебе дороже, я или соревнования? В этот раз он молчит примерно пару минут, потом пишет. Кать, ты сейчас капризничаешь или серьезно? Ускаюсь во все тяжкие. Я к тебе серьезно отношусь, а вот ты ко мне нет, раз позволяешь такое. У меня ощущение, что ты меня просто используешь, а когда я не нужна, уезжаешь. Ты сейчас очень неправа, прилетает сразу. В чем я не права? отвечаю, в том, что я пошу как лошадь, «А ты там развлекаешься на своих соревнованиях? Ах, какая я нехорошая, ткнула тебя носом в твое же паршивое поведение!» В этот момент он начинает названивать. Сбрасываю первый звонок, второй. Пишу «Я на работе, мне не до разговоров». Он пытается сгладить конфликт. Катенька, я приеду, восполню. Я не думал, что ты обидишься». Смеюсь про себя и отвечаю с ехидным лицом. «Не надо мне ничего восполнять. Я вообще подумываю, что нам надо взять паузу в отношениях. Как ты понимаешь, эта мысль пришла ко мне не сегодня». Я периодически об этом думаю». На этот раз Орлов молчит минут пять. Видно, соображает, где мог накосячить. Ведь отношения без косяков со стороны мужиков не бывает. Наверняка рыльцы в пушку. На этом и играю. А он вдруг присылает неожиданный ответ. «Катя, я не знаю, какой в тебя вселился бес, но когда приеду, надаю тебе по заднице за такие разговоры. Ясно? Готовься». «О, ну нет, дорогуша». Я доведу тебя до такого, что ты не захочешь ее видеть до конца жизни. Тут же пишу. Ты офигел, что ли, так со мной общаться? Он снова звонит. Понятное дело, сбрасываю. Слава тут же пишет. Кать, ты обиделась на то, что я написал про задницу? Так я ж потом поцелую. Куда скажешь? Вариантов масса. Это какой-то секс по СМС. Скучаю по Славе. Он такой душка, ласковый. С таким еще надо умудриться поругаться. Ну, я профи, конечно, тут без вопросов. Решаю, что пока что с него хватит. Времени до его приезда из Москвы еще много, а Москвы и дать маленькой ложечкой вкуснее, чем черпать половником. Покажу ему Звонареву с новой истеричной стороны во всей красе. Не до тебя сейчас вечером поговорим. Завершаю общение. Я позвоню, отвечает он. Звони. К звонку я тоже подготовилась тщательным образом. Не зря каждый раз записывала, как мы собачились со Звонаревой на диктофон. У меня масса материала, клей не хочу. Вот я и составила несколько хлестких фраз. Орлов офигеет, когда услышит. Но это уже дома, когда я смогу включать ответы с ноутбука. Я прокручу их отношения через мясорубку, сделаю фарш. Да, вот такая я стерва. Дерусь за свое до последнего. Говорят, что хорошие девочки попадают в рай, а плохие куда захотят. Предпочитаю темную сторону.